При таком образе жизни, еще не окрепшие после родов и нуждавшиеся в хорошем питании, Жермини худела, слабела, хирела. Выглядела она ужасно. При дневном свете ее лицо казалось даже не бледным, а зеленым. Набухшие веки были окружены глубокими тенями. Обесцвеченные губы полиловели, точно увядшие фиалки. Стоило ей подняться на несколько ступенек, как она начинала задыхаться. Люди, стоявшие рядом с ней, ощущали непрерывную вибрацию, так били с вены у нее на шее. Она с трудом передвигала ноги и сутулилась, словно не в силах была нести бремя жизни. Отупевшая, бесчувственная ко всему окружающему, она падала в обморок от любой самой пустяшной работы. От того, например, что ей пришлось причесать хозяйку. Жерминия неприметно угасала. Как вдруг сестра нашла ей место горничной у старого актера-комика, уже не игравшего в театре и жившего на деньги, которые он некогда заработал, смеша весь Париж. Бездетному старику стала жаль несчастную девушку. Он начал о ней заботиться, выхаживать, ее баловать. Он возил ее за город, гулял с ней в солнечные дни по бульварам. Держа за ее руку, он чувствовал себя согретым, глядя на ее веселье счастливым. Чтобы развлечь Жермени, он нередко доставал из шкафа траченный молью театральный костюм и пытался сыграть отрывок из какой-нибудь полузабытой роли. Стоило ему посмотреть на молоденькую горничную, на ее белую наколку, как его словно озарял луч юности. Старый Жокрис опирался на Жермени с такой ребячливой радостью, с таким чувством товарищества, как будто был ее дедом. Жок Рис — персонаж старинных французских народных фарсов, тип доверчивого и до крайности простодушного глупца. Примечание редакции. Но через несколько месяцев он умер, и Жермини начала переходить с места на место, работая то у содержанок, то у хозяек пансионов, то у мелочных торговок, пока сестра, привратница одного из домов на улице Тебу, не рекомендовала ее мадемуазель де Варандель. живший в этом доме и только что похоронивший служанку. Люди, полагающие, что в наше время католическая религия исчерпала себя, не знают, как мощные и многочисленные корни, пущенные ею в глубины народной души. Они не знают, какими тончайшими невидимыми сетями она опутывает женщину из народа, не знают, что значит исповедь. что значит «исповедник для обездоленного сердца этой обездоленной женщины». Та, чей удел тяжкий труд и нужда, видит в священнике, который ее слушает и ласково отвечает ей, не Божьего слугу, не судью, в чьей власть отпущение грехов и спасение души, а поверенного всех горестей, другом в несчастье. Как женщина не огрубила, в ней всегда таится женское начало. Что-то лихорадочное, трепетное, чувствительное, ранимое, какое-то просительное беспокойство больного существа, которому также необходимы ласковые слова, как ребенку, набившему себе шишку утешение няни. Женщине из народа, как и светской женщине, нужно облегчить сердце рассказом, признанием исповедью, ибо в самой ее природе заложена потребность кому-то все излить и на кого-то опереться. Она хранит в себе чувства, которые обязательно должна выразить словами. Она ждет, чтобы ее спрашивали, жалели, давали ей советы. Она жаждет понимания этих стыдливо затаенных чувств, искреннего интереса к ним. Пусть ее хозяева хорошо с ней обращаются, держат себя просто, даже по-дружески. Все равно их доброта ничем не отличается от доброты, которую проявляют к домашнему животному. Их беспокоит ее аппетит, самочувствие. Они проявляют заботу о ее плоти и этим ограничиваются. Им и в голову не придет, что она может страдать не только телом, и они никогда не заподозрят в ней того скрытого беспокойства, тех душевных страданий и печалей, в которых сами изливаются только равным себе. Они считают, что у женщины, которая подметает полы и варит обед, Не может быть мыслей, заставляющих уходить в себя и грустить. Поэтому они никогда не говорят с ней о ее мыслях. С кем же ей поделиться ими? Со священником, который ждет ее, выспрашивает, выслушивает. Со служителем церкви, который в то же время и светский человек, высшее существо, барин, воспитанный, ученый, умеющий красиво выражаться, всегда приветливый, доступный, терпеливый, внимательный, не проявляющие презрения к самой смиренной душе, к самой плохо одетой прихожанке. Лишь священнику есть дело до женщины в чепце. Лишь он принимает близко к сердцу ее тайное страдания, все, что ее мучит, все, что волнует, все, что рождается в сердце служанки, точно так же, как в сердце госпожи, желание поплакать, тревогу, подобную предгрозовому томлению. Лишон побуждает ее к откровенности, помогает освободиться от того, что порождено иронией повседневности, печется о ее духовном здоровье. он помогает ей возвыситься над животной жизнью и обращается к ней со словами нежности, милосердия, надежды, с возвышенными словами, каких она никогда не слышит от мужчин своей семьи, своего класса. Вступив на службу к мадемуазель де Варандель, Жармини впала в глубокое благочестие, и все ее помыслы сосредоточились на церкви. Все больше отдавалась она наслаждению исповеди, размеренному, спокойному, тихому голосу, звучащему из полутьмы, беседам, во время которых слова точно ласкают друг друга. После этих бесед она чувствовала себя освеженной, легкой, свободной, счастливой, словно на самые чувствительные, болезненные, натруженные места в ее душе наложили чуть щекочущую целительную повязку. Только в церкви могла она открыть и открывала душу. В ее хозяйке была какая-то мужская грубоватость, не допускавшая сердечных излияний. Резкие восклицания и слова, ворвавшиеся у мадемуазель, заставляли не обходить молчанием то, что ей хотелось бы рассказать. старуха была неумолима к жалобам, невызванным болезнью или несчастьем. Ее мужественная доброта не признавала низдоровой игры воображения, терзаний, созданных мыслью, тоски, порожденной женскими нервами и недомоганиями. Она порой казалась жермени бесчувственной, хотя на самом деле просто отвердела снаружи под воздействием возраста и тягот существования. Грубой была ее кожа, грубой — оболочка сердца. Она сама никогда не жаловалась и не любила, когда жаловались другие. По праву своих непролитых слез она ненавидела малодушные слезы, проливаемые взрослыми людьми. Вскоре исповедальня стала для Жермени как бы восхитительным и священным местом свиданий. К ней была обращена первая мысль служанки утром. Ее последние молитвы вечером. Целый день она, словно во сне, видела себя стоящей там на коленях. Она работала, а перед глазами у нее маячили дубовые стены с золотистыми прожилками, голова крылатого ангела на фронтоне, неподвижные складки зеленого занавеса, глубокой мистической полумрак. Ей чудилось, что в исповедальне сосредоточена ее жизнь. что там смысл всего ее существования. Всю неделю она жила этим днем, желанным, чаемым, обещанным. Начиная с четверга, Жармине охватывало нетерпение, и в этой растущей сладостной тревоге точно воплощалось приближение благословенного субботнего вечера. А когда наступала суббота, она кое-как заканчивала домашнюю работу, наспех подавала мадемуазель легкий ужин, и убегала в Нотр-Дам-де-Лорет, торопясь покаяться в грехах, как другие торопятся отдаться любви. А мочив пальцы в во освященной воде и преклонив колено, она проходила между рядами кресел с легким шуршанием, скользя по плитам, как кошка по ковру. Склонившись, почти припав к земле, она бесшумно проникала в тень бокового предела и останавливалась возле знакомой таинственной скрытый занавесями исповедаями, ожидая своей очереди, отдаваясь волнению ожидания.